Глава третья. Увы, я плохо знаю живопись и не принадлежу к тем, кто понимает современное искусство. Не так давно я с лучшей подругой Оксаной отправилась на выставку молодых гениев, и мы ушли оттуда в глубоком шоке. Посередине зала, около массивной собачьей будки, раскрашенной в жёлто-чёрной гамме, сидел на привязи абсолютно голый мужчина в наморднике. Дядька выглядел мерзко, Да Аполлона ему, как мне, до Майи Плесецкой. Я тогда подумала. Уж если решился предстать перед людьми обнажённым, то хоть вывел бы прыщи на спине и подкачал пресс. Но человек-собака явно не собирался работать над своим телом. Очевидно, сам себе он казался неотразимым. Иногда экспонат начинал материться. И тогда собравшаяся у будки толпа фраков хлопала в ладоши. Да, забыла сказать. Экспозиция называлась «Закат цивилизации». Кроме шедевра в виде мужика с конурой, сильное впечатление на меня произвела гора смятых пакетов из-под сока, вина, молока и прочих жидких продуктов. Из кучи мусора торчала табличка «У мамы день рождения». Оставалось лишь пожалеть несчастную женщину, которая выпила столько разнообразной жидкости. Интересно, она дожила до утра? или скончалась от отравления в токсикологическом отделении больницы вечером после банкета. Прогнав это воспоминание, я протолкалась к картине и обомлела. Холст, размером примерно 3 метра в длину и 2 в высоту, выглядел очень мрачно. В центре композиции красовалась фигура крестьянина в грязном рубище. Он лежал на спине, подняв вверх ноги, обутые в лапти а руками прижимал к груди большой батон белого хлеба. Слева высилась здоровенная лошадь, на которой восседал воин, явно представитель татаро-монгольских захватчиков. Справа с копьём в руке стоял рыцарь в железных доспехах, около его ног сидела маленькая девочка с куклой, за её спиной виднелся стул, заставленный едой. В плошках зеленели яблоки, краснели помидоры, синели баклажаны. Несколько минут я пребывала в ступоре, потом в голову полезли вполне уместные вопросы. Отчего татаро-монгольский захватчик одет в шёлковые, расшитые бисером шаровары, и почему он обут в домашние туфли с загнутыми вверх носами? Да и у воина не конь, а кобыла. Никаких признаков мужского пола у животины нет. Теперь обратимся к крестьянину. Где он раздобыл длинный французский багет? Очень сомневаюсь, что во времена лаптей караваи выглядели подобным образом. Ладно, не буду придираться к хлебу, но вот новое не суразится. Откуда появились помидоры с баклажанами? Когда Чингисхан пытался подмять под себя Русь, о диковинных овощах никто среди русичей не слышал. Из какого боку тут средневековый рыцарь? Каким образом он оказался в Москве? Откуда я узнала, что действие происходит на месте теперешней столицы России — Но ну, это просто. В правом верхнем углу картины изображена Красная площадь с мавзолеем, возведённым в 30-х годах прошлого века. Похоже, крестьянин валяется как раз там, где сейчас стоит ГУМ. И уж совсем не ясно, отчего сей компот называется «Русь Великая». К этническим россиянам на нём относится лишь селянин с багетом, да и тот не в самом выигрышном положении. Вот дай художник полотну имя «Русь вороватая» хоть часть вопросов отпала бы, по крайней мере, в отношении батона. Где его раздобыл пращур фермера? Да со стола у барина. Причём, похоже, парижанина, родившегося в конце XX века. «Замечательно, да?» — зазвенел чей-то голос сбоку. «Великая картина!» «Вы абсолютно правы», — согласилась я, В конце концов, если вы приняли приглашение и явились на презентацию, то не следует ругать того, кто затеял фуршет. Вас звали не для справедливой оценки творения, а для похвал. «Хоть он и мой брат!» — продолжал тот же голосок. «Но я не постесняюсь признать, Андрей — гений!» Я обернулась и увидела невысокую полную женщину в излишне обтягивающем её телеса ярко-голубом платье в мелкий розовый цветочек. Незнакомка явно хотела выглядеть девочкой, поэтому и выбрала трогательный наряд, весь в оборочках, воланчиках и фестончиках. Одеяние было милым, его портила лишь владелица. «Даме надо потерять килограммов пятнадцать либо прикрыть жирные складки, нависавшие над коленями». «Тебе нравится?» — фамильярно спросила она меня. «Оригинальное произведение», — кивнула я. «Андрей работал над ним со студенческих лет», — вздохнула девочка. «Вчера позвонил мне и заплакал. Милая, что же делать? Великий труд завершён, жизнь потеряла смысл. У брата сейчас тяжёлый период». Я всегда считала, что, закончив картину, живописец испытывает положительные эмоции. Покачала я головой, сообразив, наконец, что разговариваю с Диной. «Это ремесленник!» А не настоящий художник», — возмутилась та. «Вот он счастлив, предвкушает гонорар и потирает липкие ручонки. А подлинный творец вроде Андрюши полон печали. Ведь он как бы отпускает от себя своё дитя. Тяжёлый и мучительный процесс. Ты когда-нибудь жила с гением?» «Слава богу, нет», — вырвалось у меня. «Надо немедленно познакомить тебя с Андрюшей», — возбудилась Дина. «Стой тут, не двигайся». Не успела я возразить, как собеседница ринулась в толпу. Чья-то рука опустилась на моё плечо, я вздрогнула, обернулась и увидела Таисию Волкову, слегка пополневшую, но вполне узнаваемую. «Спасибо, что пришла», — заулыбалась бывшая однокурсница. «Андрюше надо помочь. Он яркий талант. А как известно, в нашем мире способна пробиться только бездарность. Не откажи в любезности». «Скажи пару слов для программы искусства, Вон там камера стоит». «Можно через десять минут?» — спросила я. На лицо Волковой набежала лёгкая тень. «Хочешь сначала закусить? Давай поступим так. Я наберу тебе полную тарелку всего самого вкусного, а ты уж сделай, милость, подойди к телевизионщикам, а то они уже собрались уезжать». Пару минут назад ко мне обратилась Дина, «Объяснила я. Очень смешная в детском платьице». Она побежала за братом. «Мне велела стоять на месте. Вот я и маячу тут. Боюсь, неудобно получится. Приведут художника для знакомства, а я ушла». «Ох уж эта Динка!» покачала головой Тася. «Не беспокойся. Она Андрюшу не сможет притащить. Корундов сейчас с Селезнёвым разговаривает. Тот хочет выставить его полотно. Андрюша — святой человек». Никаких бытовых претензий. Есть обед? Замечательно. Он слопает любое блюдо. Нету еды? Прекрасно. Выпьет кефира или чая или даже в конце концов водой из под крана обойдется. Всегда приветливый, веселый, воспитанный, интеллигентный, начитанный. Он свою бывшую жену буквально боготворил. Ни разу с ней не поспорил. А та ему скандалы закатывала. Андрюша молчал, молчал, но затем даже у него терпелка лопнула. Собрал шмотки, все в одну крохотную сумку уместились, и съехал на дачу. Живёт теперь в курятнике, без воды, отопления и канализации. Летом хорошо, лес, цветы, птички, а зимой жутко и холодно. Динка ему, конечно, помогает. Вот взялась презентацию строить. Корондов же абсолютно беспомощен. Давай поторопимся, а то камера уедет. Словно загипнотизированный и кролик, Я покорно двинулась туда, куда меня тащила Тася, и сказала в объектив все приличествующие случаю слова. Когда теледеятели утащили аппаратуру, я спросила у Волковой. «Теперь всё?» «Огромное спасибо!» — кивнула Тася. «А вот и Андрюша!» Через зал, смущённо улыбаясь, шёл милый человек с растрёпанными светло-русыми волосами. «Здравствуйте!» — приятным баритоном сказал он, подходя вплотную. «Рад встрече!» «Вот и здорово!» Обрадовалась невесть, откуда появившаяся Динка. «Сейчас оттянемся, закусим. Да шута, водочки!» Меня передёрнуло от перспективы пить тёплый алкоголь в жару. «Нет». Быстро отреагировала я. «Тогда коньячку!» Наседала Динка. «Я отличный напиток купила. Недорогой, но замечательный». Я подавила вздох. Не хотелось разочаровывать Дину, Но мне это хорошо известно, что качество спиртного напрямую зависит от его цены. Настоящий коньяк дешёвым не бывает. Перед моим носом появился пластиковый стаканчик, наполненный тёмно-коричневой жидкостью. Держи, напирала Дина. А вот и тарталетка с салатом на закуску. Теперь понимаете, от чего я ненавижу тусовки. Мало того, что вас насильно пытаются напоить отвратительным спиртным, так ещё заставляют слопать нечто, утопленное в майонезе. «Спасибо, но я за рулём», — попыталась я решительно отбиться от Емельяновой. «Грамулька не помешает», — не дрогнула Дина. От чайной ложки тебя не развезёт». «Запах останется», — сопротивлялась я. «Лучше возьмите стаканчик», — шепнул кто-то мне в самое ухо. «Иначе она не отстанет. жуткое прилипала». Не зная, кто является добрым советчиком, Я послушно протянула руку. «Пей до дна!» — затянула Динка. Пришлось поднести стаканчик к рту и глотнуть пойло, которое походило на благородный коньяк, как на шмоб-схучек на горного козла. «А теперь тарталеточку, ам!» — Насела Динка. «Ну, открывай ротик!» От тарталетки нестерпимо несло самым любимым соусом россиян, который я просто не переношу. «Ну, скажите на милость!» «Зачем заливать салат майонезом? Исчезает оригинальный вкус продуктов. Если тебе так нравится провансаль, то купи его себе и съешь с восторгом. Причём здесь ветчина, яйца, картошка и прочие ингредиенты». «Давай, давай!» — торопила меня Динка. «Нельзя ходить голодный. Тарелочка с тарталеткой очутилась у моего носа. «Ой, на улице, кажется, гроза началась». — воскликнул все тот же незнакомый голос, ранее посоветовавший мне взять ёмкость с бурдой. Почти все присутствующие повернули головы к большому окну, но Динка не собиралась бросать свою жертву. «Да шута! Жри тарталетку!» — приказала она. «Я считаю, что человек должен регулярно подкрепляться. Или ты из тех дур, что сидят на диете? Постоянно считаешь калории и боишься даже посмотреть на хороший кусок хлеба с маслом». Если так, ты довела себя до крайней точки. Похоже на скелетину. Страдаешь булемией, анорексией. Ошеломлённая яростным напором Динки, я помотала головой. Нет, просто не хочу есть. Так не бывает, — авторитетно заявила бывшая подруга. Человек всегда способен сожрать вкусненькое. Я окинула взглядом фигуру Динки, состоящую из сплошных валиков жира, и еле удержалась от комментариев. «Ну, за маму!» — зудела Емельянова. «Впрочем, может, тебе, девушке, богатой, эта пища кажется слишком простецкой? Или считаешь, что мы выставили тут тухлую дрянь, а? Презираешь нас, живущих от аванса до получки?» В голосе Дины зазвучали истеричные нотки. Присутствующие в зале люди, в том числе один фотокорреспондент, с неподдельным интересом посмотрели в нашу сторону. «Полагаешь, что я сэкономила на фуршете?» — перешла на визг Дина. «Андрюша дал мне деньги, а я дерьма накупила, потому что хотела новые туфли приобрести. Намекаешь на мою вороватость!» «И как поступить в данном случае? Швырнуть картонную тарелку со злосчастной тарталеткой на пол и уйти с гордо поднятой головой? Но мне совсем не хотелось затевать скандал, а он неминуемо возник бы. Дина буквально закусила у дела. Но почему остальные участники малоприятной сцены усиленно делают вид, что ничего не замечают? Тася и Андрей как ни в чём не бывало беседуют о правильном освещении картины, а около них, постоянно кивая, стоит незнакомая брюнетка. Похоже, это она дала мне совет не перечить Дине. «Ешь!» — топнула ногой Емельянова. «Хватит выёживаться!» Брюнетка из-под лобья глянула на меня, Потом, пользуясь тем, что истеричка стоит к ней спиной, быстро повертела пальцем у виска. Я взяла тарталетку и запихнула её в рот. Всё понятно. Бывшая однокурсница не совсем нормальна. Можно было и самой разобраться в ситуации. Разве адекватный человек устроит бучу из-за отказа пробовать угощение? Жирный майонез растекся по языку, потом проявился вкус холодной картошки, крутого яйца, и чего-то очень противного, давно мною не пробованного. Я на секунду замерла, попыталась не жуя проглотить тарталетку и в то же мгновение сообразила. Салат сделан из печени трески, а у меня на неё аллергия. Не успела я осознать размеры бедствия, как в носу засвербило, в горле будто кошки зацарапали острыми когтями, к глазам подкатили слёзы. Забыв о приличиях, я оттолкнула Дину, которая с нескрываемой радостью протягивала мне вторую тарталетку и кинулась к выходу. «Где здесь туалет?» Выплюнув непроглоченное угощение, я принялась тщательно полоскать рот, начисто забыв о макияже. Печень трески для меня страшная вещь. О своей аллергии я узнала в раннем детстве, когда оказалась на дне рождения у одноклассницы Виты Березиной. Моя бабушка не любила консервы, и никогда их не употребляла для готовки. А мама Виты соорудила самый обычный салат. Печень трески, яйца, картошка, лук. Мне, семилетний, никогда не пробовавший ничего подобного, он показался невероятно вкусным. Я съела почти всю плошку и... очутилась в реанимации детской больницы. «Как вы? Ничего?» — тихо спросил кто-то. Я подняла голову, Увидела в зеркале отражение брюнетки и ответила. Успела добежать. Понимаете, мой организм не воспринимает печень трески. Незнакомка кивнула. Неприятно. Дину когда-нибудь пристрелит. Ужасный характер. Авторитарно до абсурда. Всё должно быть так, как она хочет. Если человек начинает оказывать ей сопротивление, она устраивает скандал. Бедная Андрюша. Говорят, он мечтал избавиться от своей напористой жёнушки и сумел развестись. Но Дина-то его не бросила. Постоянно находится рядом и доканывает несчастного. У неё это называется заботиться о самом близком и родном человеке. Все удивляются, как Корундов терпит Емельянову. «Кстати, простите, я забыла представиться. Инна, вот, держите визитку». «Очень приятно», — пробормотала я, и стала рыться в сумке в поисках своей карточки. Радо знакомству. Право смешно соблюдать светские церемонии в одном шаге от унитаза. Но если тебе протягивают бумажку с телефоном, элементарная вежливость требует сделать ответный жест. «Хотите, сбегаю в аптеку и принесу вам лекарства?» — заботливо предложила Инна. «Спасибо, в этом нет необходимости». «Мне не трудно». «Не стоит, я в порядке» вы очень побледнели. Это от злости. Инна засмеялась. Честно говоря, я удивлена вашим терпением. Обычно люди, к которым Динка пристает подобным образом, не выдерживают и посылают Емельянову куда подальше. Знаете, с каким количеством народа она испортила отношения? Из хороших подруг только Тася осталась, но та святая и... Договорить Инна не успела. Из моей сумочки понесся звон мобильного. Я взяла аппарат, а собеседница, продемонстрировав хорошее воспитание, тут же вышла из туалета.